Глава четвёртая За те годы, что Генри провёл вне стен замка, старый Эдди стал выглядеть ещё старше. Его маленькие слезящиеся глазки с неприязнью посматривали на нового барона Хоггера. «Нет, лорд Генри, я уже слишком стар. Летит времечко-то так что даже и не уговаривайте, не могу я больше служить. Вышел я на покой, домик опять же прикупил, там и буду доживать свой век. Генри нахмурился. То, в каком виде свалилось на него отцовское оборонство, вызывало не просто раздражение, а настоящий гнев. Из шести окружающих замок-деревушек три были полумёртвые. Большая часть жителей разбежалась. Скотины не было почти никакой, часть домов выгорела. Городишко, названный по имени замка Эдвенч, куда стекались на торги окрестные крестьяне и изредка заезжали купцы, поразил барона тишиной и запущенностью. Даже дворовые псы, казалось, стали мельче и трусливее. Война Англитании с Франкии обесилила обе стороны. Никто не ожидал, что франки пролезут так далеко вглубь территории. Баронство Хоггер находилось на землях, до которых воины обычно не добирались. Новоявленный барон тяжело вздохнул. Ещё четыре месяца назад он был обычным безземельным дворянином, младшим сыном знаменитого своей жестокостью «железного барона» и что было гораздо важнее и прибыльнее с Сарджем Марджара Арханжи. Сейчас судьба его разительно изменилась. В семнадцать лет совсем зелёным щенком после очередного конфликта с отцом он покинул дом. Старый сквалыга даже не позволил ему взять приличное оружие. Бейт, его собственный конь, подаренный покойной матерью, Был уже не так и молод, поэтому даже небольшой лишний груз пришлось ограничить. Сверток сменной одежды, мешочек с роскошными пирогами тетушки Джен и дрянной почти ученический меч. Отец лично проследил, чтобы никудышный сын не прихватил что-либо полезное. Понятно, что младший Хоггер был всегда бестолков и неопытен. В кошельке, что крепился к поясу, лежали три золотых льва, подаренных на десятилетие покойным дедом пара серебряных монет и жалкая кучка медиков. До Вальнорка он добирался больше трех недель и в ворота города въехал гордым владельцем уже только двух золотых и десятка серебрушек. Остальное богатство, как он не экономил, вытянула дорога. Посмотрев на цены, в крупном городе Генри загрустил. Разумеется, сейчас летом он сможет спать на улице за городскими воротами, просто завернувшись в плащ, Но продукты стоили столько. Сперва он сунулся в отряд городской стражи. Но наивного аристократа никто не собирался брать на службу. Впрочем, впрямую ему не отказали. Против него просто выставили матерого бойца, который с удовольствием натыкал высокородного мордой в грязь. Бойцы из охраны караванов только посмеялись, когда он просился к ним. Охрана караванов — своего рода элита. Деньги таяли, и Генри пытался экономить даже на еде. Он вывел коня за город пастись, чтобы не платить за зерно, и задремал, разнежившись на солнышке. Именно тогда у него украли Бейда. Решив, что этих оплеух юнцу достаточно, судьба подкинула ему в городе незабываемую встречу — ссору с пьяным капитаном замковой охраны. Капитану Стронгеру вечно не везло с бабами. Вот и тогда, возвращаясь несолонно хлебавшей от любовницы, которую он застукал в объятиях ее же соседа-лавочника, он, пользуясь выходным, слегка залил раздражение хорошим Элем, и, чтобы окончательно поднять ему настроение, Фортуна послала ему нахального щенка, неосторожно задевшего капитана плечом, которого он и отволтузил с великим наслаждением. Для этого капитану не понадобились ни меч, ни кинжал. Дивное искусство Куэнда, завезённое в Англитанию ещё старым герцогом из Шоу-Синтая, страны узкоглазых, он изучал уже более шести лет. Стоя над поверженным противником, капитан испытывал некое удовлетворение и своим искусством, и этой маленькой победой. «Ну что, сопляк, теперь ты понял, что в городе нужно быть повежливее?» Мальчишка казался зелен, как мартанский огурчик, да и одежда выдавала провинциала. Оглушенный противник был по-юношески тощ и угловат. Кулаки капитана, похоже, вбили в него некоторую долю уважения и здравого смысла. Успокоенный Стронгер протянул руку юнцу, помогая подняться. Воинские правила обязывали быть снисходительным к поверженному. Тот хмуро отпихнул ладонь, злобно оглядел довольных бесплатным представлением городских зевак, помотал головой из стороны в сторону, пытаясь прийти в себя, и с некоторым трудом поднялся таки с грязной мостовой. «Они могли бы разойтись и никогда больше не встретиться». Всё же Вальнорг был вторым по величине городом Англитании, совсем чуть-чуть уступая столице. Но капитан, скинувший раздражение, спросил, «Как тебя зовут?» Бойцом Генри был ещё слабым, даже просто в силу возраста и недостатка массы. Однако воинский этикет знал даже он. Победитель имел право знать имя побеждённого. Очень нехотя он буркнул. «Генри Хогер, к вашим услугам, лорд». «Ха!» — капитан с интересом уставился на побитого соперника. «Баронет Генри Хогер!» «Нет, лорд. Баронет — мой старший брат, Джангер». Капитан минуту постоял в раздумьях, затем цепко глянул на мальчишку и сказал. «Я думаю, ты задолжал мне выпивку, парень. Я не лорд. Ты можешь обращаться ко мне, капитан Стронгер». Это был один из самых удачных моментов в биографии Генри Хоггера. Капитан не любил его отца. Не настолько, чтобы считать лютым врагом, но всё же достаточно, чтобы устроить старому недругу небольшую пакость, взяв под своё крыло отвергнутого бароном сына. Когда-то они даже служили с Хогером-старшим в одном полку во время военной стычки Англитании с Висландом. Отношения были вполне нейтральными. Но вот после победы барон увел у Стронгера очаровательную вдовушку, на которой будущий капитан вполне серьезно подумывал жениться. Дамочка оказалась та ещё гулёна, но небольшой зуб на ворона Стронгер всё же заимел, хотя в глубине души понимал, что тот спас его от участи рогоносца. Капитан взял Хогера-младшего учеником в дворцовую стражу и лично гонял Ходягу. Через три года он же поспособствовал ему устроиться в охрану караванов. «Здесь, Генри, особо ты ничего не добьёшься». «Сам видишь, у герцога на службе сплошь будущие наследники, и папашки их кошелями знатно трясут, чтобы детишки на тёплом месте были и дома не бузили. А у тебя ни денег, ни связей. Я и сам выдвинулся только из-за войны. А сейчас заключили мир, слава Всевышнему, и, похоже, войны не будет ещё долго». Четыре года Генри служил в одном из лучших отрядов охраны каравана. Затем жизнь подкинула дальний поход через Висланд, Галию и дальше на восток. И там, в Аджанхаре, он и осел на пять долгих лет, получив у местного марджара Чинсарджа, капитана дворцовой охраны. Тогда Генри искренне думал, что это пик его карьеры. В небольшой стычке он практически случайно спас Марджара Арханжи. Охрана владыки была слишком беспечна, и большая часть полегла в первые минуты нападения. Генри тогда привел свой первый караван и просто ехал с бойцами мимо. Нападение произошло на его глазах, и, решив, что атакующие поступают подло, он, мгновение поколебавшись, все же вмешался. Пусть этот бой и был случайным, Генри получил предложение, от которого не стал отказываться. Половину своего отряда он передал под начало помощника, а сам начал службу на новом месте. С ним пожелали остаться двенадцать бойцов, кто поверил в его удачу. Судьба воинов капризна, и отвергать ее дары не стоит. Марджар благоволил своему капитану и был щедр. В городе у Генри был дом с прислугой и двумя наложницами из Харима-повелителя. Каждый год в день своего спасения хозяин земель присылал капитану кошель с золотом, да и в другое время не обижал ни деньгами, ни богатыми одеждами. В общем-то, судьба младшего безземельного сына барона Хоггера складывалась достаточно удачно, хотя последнее время он стал уставать от бесконечной жары полчищ мух и вездесущей пыли. Иногда снились заснеженные леса Англитании, вспоминались прохладные горные ручьи, а больше всего хотелось не диковинных фруктов, а кусок обыкновенной свинины, поджаренный с пряностями, которую божественно умела готовить тётушка Джен в замке его отца. Местные жители считали свиней чистыми животными и брезговали разводить. Был ещё один сон — тревоживший душу, юная девушка с толстой тяжёлой косой, небрежно откинутой за спину. На сгибе локтя у неё висела корзина с какими-то травами, куда она маленькой ручкой, испачканной в земле, укладывала очередной пучок. И это место во сне очень напоминало аптечную грядку при замке отца, которая просуществовала ещё года три-четыре после смерти матери. Самым раздражающим было то, что там, во сне, она так ни разу и не повернулась к нему лицом. Всё, что Генри помнил, — это хрупкая высокая фигурка и шелковистые волосы, которые хотелось погладить. Нельзя сказать, что ему не нравились женщины Аджанхара. Они были красивые и покорны. Почти все до первых родов имели потрясающую тонкую талию, которую, увы, очень быстро теряли. Чёрные тяжёлые волосы они смазывали ароматическими маслами и укладывали в высокие сложные прически. Их смугловатая кожа пахла пряностями. Почти все они умели играть на различных музыкальных инструментах, могли развлечь своего мужчину беседой или игрой в шахматы. Но материнство мгновенно съедало их хрупкую красоту и наделяло визгливым голосом и скверным характером. Только бесплодные наложницы оставались прекрасны долгие годы. Последнее время Марджар Арханджи уже пару раз заговаривал с Генри о том, что пора бы его начальнику охраны обзавестись семьей. И капитан понимал, что раз уж он будет служить здесь и дальше, то, наверное, владыка прав. Все изменилось в один день, когда ему довелось сопровождать на рабский рынок главного евнуха владыки Абисса. Тому понадобились рабы для работы в саду и на кухне. Там, на одном из высоких дощатых подиумов, возле которого остановился абисс, стояли мужчины разных возрастов и национальностей. Толпа собралась вокруг чернокожего великана, поражаясь его росту и размерам мускулов. Покупатели трогали бицепсы, били в напружиненный живот, галдели.